Голова третья. На большом мониторе, разбитая техническими шумами, запись смотрелась нечётко. Но для камеры наружного наблюдения, да ещё и снимавшей в ночное время, картинка всё равно была впечатляющей. «Смотри, вот здесь». Марк указал на монитор шариковой ручкой. «Видишь движение?» «Где?» — уточнил Баренцев. Он проявил к этому делу живейший интерес, несколько неожиданный для Марка. Хотя, если задуматься, его можно было понять. Покушение было пусть и косвенно, но связано с открытием его спортивного центра. Если об этом станет известно, его репутация пострадает. Да и потом, это был вопрос личной гордости. Как это так, открытие его детища использовали всего лишь как инструмент, чтобы организовать покушение? Такого Михаил Баренцев стерпеть не мог. Как ни странно, приятельские отношения с Марком отходили в данном случае на третий план. То есть они имели значение, но в мире бизнеса они вряд ли бы стали решающим фактором. Нет, на приятельском уровне Баренцев ему бы просто посочувствовал и пожелал всего хорошего. А тут взялся помогать с расследованием. Марк не возражал. Враг у них умный, жестокий и обеспеченный лучшими средствами нападения. А значит, и им отказываться от помощи нельзя. Именно поэтому он привёз Баренцеву запись с камер наблюдения в посёлке. «Вот тут, смотри, возле забора». «Между светом фонарей?» «Именно». Изначально они предполагали, что посторонние въехали в посёлок на машине. Однако это был бы слишком простой вариант, возможный только в том случае, если охрана куплена. А в таком раскладе сильно сомневался Даниил Вербицкий. «Как оказалось, не зря». Потому что организаторы покушения поступили умнее. Их человек перебрался через забор, один, налегке. Он двигался очень ловко, прямо как цирковой акробат. Выбрал место, где освещение работало плохо, перемахнул через высокий забор и, оглядываясь по сторонам, стал пробираться к участку Марка и Вики. Даже на камере его можно было разглядеть лишь при движении. То, что охранники его сразу не заметили, не так странно. Чести им это не делает, Даниил говорил, что увольнения все равно будут, но, по крайней мере, никто не был куплен, и это несколько успокаивает. «Ловкий гад!» — восхитился баринцев «Да, и дело свое он знает». Мужчина в черном тенью скользнул к автомобилю, закрепил бомбу и тут же вновь растворился в тенях. Это было проделано меньше, чем за минуту. Со слов Эрика, такое взрывное устройство обладало специальным крепежным механизмом, но даже при этом в каждом движении мужчины чувствовался опыт, приходящий лишь с практикой. «Так кого именно ты подозреваешь?» «Толком никого пока», — уклончиво ответил Марк. «Есть определенные идеи, но они так. Витают в воздухе. Я бы хотел больше конкретики». «Делиться с Баренцевым информацией об организации он не собирался». Во-первых, это секретные данные Эрик за такое не похвалит. Во-вторых, оставался еще ничтожно-крохотный шанс, что Михаил связан с нападавшими. В таких ситуациях стоит быть предельно осторожным. Они с тобой на связь еще не выходили? Нет. И, думаю, будут снова покушаться. Им прибить меня хочется, а не поговорить со мной по душам. Мало ли кому чего хочется, хмыкнул Баренцев. Нет, этих ребят обязательно нужно найти. Вот с этим циркачом я бы лично поговорил. Что из себя такого хочешь? Не отказался бы. Ты поосторожней с такими шутками. Нахмурился Марк. Да ладно тебе, уже и слова несерьезного сказать нельзя. Я на твоей стороне. Которая в данном случае совпадает с моей. Уже поползли слухи, что я могу быть замешан в этом. Не от меня. Я тебя ни разу не обвинил. «Знаю. Если б это ты, я бы с тобой не беседовал сейчас так любезно. Но следовало ожидать, что такие слухи появятся. идиот заткнуть невозможно. Значит, мне выгоднее доказать, что я тут ни при чём. Можешь оставить мне копию записи?» «Наслаждайся. Хотя лица этого циркача ты там не увидишь. Оно замотано. Знаю. Но на всякий случай достойная для меня причина». Марк спорить не стал и потому, что не видел смысла, и потому, что у него не было времени. Ещё нужно было заехать в офис компании Лисицына. Жизнь-то продолжается, контракты никто не отменял. Попрощавшись с Михаилом, он направился к выходу. Ассистентка баринцева проводила его до дверей и вежливо попрощалась, но всё-таки Вика была права относительно её. Не умеет маску держать, дурной характер проглядывает. Размышляя об этом, Марк не слишком много времени уделял тому, что его окружают и очень быстро поплатился за это. Массивное тело налетело на него со стороны, болезненно вдавило в асфальт. Однако Марк не успел даже возмутиться, потому что секунды позже стеклянная дверь, возле которой он стоял, разлетелась на куски. «Снайпер!» Прохрепел закрывавший его охранник. «Там снайпер! Не высовывайтесь!» Марк не собирался. Он видел, что поблизости стрелка нет, а раз стекло все равно разбилось, то пуля попала точно. В наличии снайпера сомневаться не приходилось. К счастью, на помощь охраннику поспешили его коллеги. Они открыли ответный огонь, хотя чувствовалось, что никуда они толком не целятся. Полят то ли от страха, то ли по инерции просто, чтобы сделать что-то. Хотя для снайпера этого должно было хватить. Они обычно осторожные. А этот ещё и неопытный, раз его заметили. Тем не менее, вставать Марк решился лишь тогда, когда выстрелы затихли, а к выходу выбежал Баренцев. — Что здесь творится? — Стреляли в вашего коллегу. Пояснил охранник, тоже поднимавшийся на ноги. — Только дурак снайпер не учёл, что оптика блестеть может. Я такое не раз видел, когда ещё в армии был. — У самого моего центра! — практически взвыл Баренцев. Проще только перчатку в лицо кинуть. Романтик ты, — проворчал Марк. А меня только что пристрелить могли. Ты думаешь, меня это радует? Я не знаю, зачем эти уроды ведут на тебя охоту, но это теперь и мое личное дело. Слишком показательно они со мной не считаются. Слава, тебе премия двойная. Все там обыскать, откуда эта гнида стреляла. Полицию вызвать не хочешь? Полюбопытствовал Марк. «Вызову, но позже. Пусть сначала мои люди там всё осмотрят». Для него это было вопросом принципа. А Марк просто старался не думать об этом, как об очередной удаче. Пуля была предназначена для него, летела в голову. Если в плане оптики снайпер был дилетант, то меткости ему не занимать. Ничего ещё не кончилось. Но никто не ожидал нового покушения так скоро и так нагло, Понятно, что у организации хватает причин охотиться и на него, и на Вику. Но с чего вдруг такая спешка? Получив удар, мужчина по инерции свалился на пол. Вставать он не решался, прикрывая нижнюю часть лица рукой. Несмотря на кровь, просачивающую сквозь пальцы, Егор сильно сомневался, что челюсть у него сломана. Скорее всего, просто разбита губа, может, еще и парочка зубов треснула. А надо было всё-таки сломать челюсть, потому что этот идиот вполне заслужил. — А я ведь думал, что тебе можно доверять. — Продолжал бушевать Егор. — Как? Как можно было допустить такой позорный провал? Тебя заметил простой охранник. — Непростой охранник, — вклинился Евгений. — я уже навёл справки по этому мужику. Он бывший военный, в Афгане побывал и в Чечне. Просто не повезло. «Какое к чёрту не повезло! Этот долбаный придурок просто не умеет работать, и его ещё до первого выстрела разоблачили! Позорище!» Снайпер попытался оправдаться, но ни к какому результату это не привело. Кровь мешала ему говорить чётко, и Егор ещё раз пнул его в живот, а когда мужчина скрутился на полу улиткой, сплюнул на него и отошёл в сторону. «Да перестань ты!» — снова пытался усмирить его брат. «Раньше ведь он не мазал. Это просто стечение обстоятельств». «Стечение обстоятельств? С обстоятельств, Жека? Почему эти обстоятельства стекаются второй раз подряд?» «Так бывает. Ты же знаешь, что бывает еще и хуже». Дебильный оптимизм брата сейчас совсем не радовал. Нет, в недостатке практичности, как таковой, Евгения не обвинишь, но иногда он слишком радужно воспринимает действительность. Разве он не понимает, в насколько плачевном положении они оказались? Международная связь с другими филиалами организации оборвалась. Да что там, и филиалов-то почти не осталось. За минувший год закрылась больше половины, причем самые крупные. В России им удавалось оставаться на плаву, но потери понесли и они. И лишь пять баз продолжали функционировать в прежнем режиме, и это были в основном производства. Всю исследовательскую деятельность пришлось свернуть. Егор устало опустился в кресло, пытаясь понять, что делать дальше. Пользуясь затишьем его гнева, снайпер отполз в сторону, беззвучная горничная тут же кинул стирать кровавое пятно с пола. Так было нужно. В отличие от брата, Егор предпочитал жить в обычном многоквартирном доме и не хотел, чтобы потолок у соседей снизу разукрасился алым. Точнее, дом был не совсем обычным, и ему принадлежал пентхаус в элитной высотке, Но и соседи снизу в таком доме — люди непростые. Звукоизоляция позволяла вести себя более-менее свободно, а вот с кровью Егор никогда не рисковал. Поэтому и пребывала в его квартире практически постоянно. Она ему не мешала, и Егор воспринимал ее как мебель, неухоженная тетка неопределенного возраста, полностью зависящая от него. Не из-за денег, из-за следов от уколов на ее предплечьях. Понятно, что из наркоманки не самая лучшая работница, зато в ее верности Егор не сомневался. «Может, ошибкой был этот проект?» — произнес Егор. Это был не вопрос. Мужчина просто думал вслух, несмотря на то, что формально они с братом занимали одинаковые позиции, оба знали, кто из них истинный лидер. не «Я так не думаю», — покачал головой Евгений. «Все еще не думаешь?» «Даже после всего, что было?» «Ага. Я считаю, что нужно гнуть свою линию и довести дело до конца. А то, что мы уже два раза облажались, тебя не смущает?» «Однако оптимизм брата не потерял силу». «Нисколько. Значит, будет третье если надо, четвертый. Но мы их все равно достанем». «Слишком уж это похоже на эмоциональность, связанную с местью», заметил Егор. «А месть не наше дело». «Блин, да при тут месть?» – оскорбился брат. «Мы всего лишь предотвращаем проблемы в будущем. По суде сам, и так уж слишком много произошло. Эта семейка – просто кость в горле. Это же Виктория Сальери в прошлом году сорвала нам операцию по поставке вируса в Европу. Марк Азаров, муженёк её, испоганил всё нашим немецким партнёрам. Да ещё и оказалось, что Эрик Тайлер, главный этот козёл, который сдал нас, с ними связан. Это не совпадение. Они на том испелись, что топят нас. И я знаю. И не меньше тебя хочу от них избавиться. Поговаривают, что дочь Эрика может быть связана со смертью Луки Аворио, но точного подтверждения мне найти не удалось. Но наши попытки избавиться от них были слишком уж провальными. С таким Егор не сталкивался ни разу за свою карьеру. Если ему нужно было убить человека, он просто убивал. Нехитрое ведь дело. А тут не сработал самый надёжный способ — взрывчатка. Никто во взрыве не выживет. Это стопроцентная гарантия. Однако им помешал самый обычный пёс. И даром, что эта проклятая псина сдохла, об их планах стало известно. Тогда Егор решил не терять времени и не давать своим врагам шанс подготовиться. Он отправил за Марком Азаровым снайпера, проверенного человека, которому доверял. И вот теперь этот проверенный человек жмётся в углу, пуская кровавые сопли, а Марк Азаров расхаживает живой и здоровый. Мы их добьём. В который раз повторил Евгений. Как? Что твою любовницу на них напустим? Очень смешно. Мне сейчас не до смеха. После первого покушения они уже задёргались. После второго сделают нужные выводы. Они усилят охрану. Тайлер знает наши методы. Это работает против нас. «Ну и что, мы ведь теперь не одни?» Брат возлагал на их союзника слишком большую надежду, и Егор же был настроен более скептично. Никогда раньше они не сотрудничали со своими бывшими клиентами. То есть сотрудничали узконаправленно, продавали им товары и всё, никакого общения и уж точно никакой дружбы. Но теперь времена изменились, и они были вынуждены сделать исключение. Егор прекрасно знал, что клиент, раньше покупавший крупные партии товара, сейчас живет в доме его брата. Причем разобраться, что этот тип собой представляет, пока не получалось. И если верить его словам, то их интересы совпадают. При этом избавиться от чувства тревоги Егор все-таки не мог. Он не любил работать с теми, кто требовал равных с ним полномочий. И уж тем более с теми, кого не понимал. Ты слишком доверяешь ему. прокомментировал он. Потому что ему реально надо доверять. Он такое придумает, чего мы никогда не делали, вот увидишь. А ты ему напомни, чтобы он не забывал об осторожности. Мы стараемся избавиться от этой семейки, чтобы предотвратить угрозу в будущем. Нельзя, чтобы из-за этого нас поймали. Да все он знает. Вот в этом Егор как раз сильно сомневался. Он чувствовал, их неожиданным союзником руководит как раз жажда мести. А подобные люди обычно слишком опасны и неуправляемы. Передай ему, что после этой стрельбы и Азаров, и его родственники наверняка будут под охраной телохранителей. — Ой, да все он уже знает! — упрямо повторил Евгений. — Знать об охране можно сколько угодно, это не устраняет ее важность. — И если бы я не знал тебя лучше, я бы решил, что ты боишься. — Поосторожней с выражениями! — прорычал Егор. Не путай страх и здравый смысл. Ладно, ладно, не кипятись. Но есть охрана. Значит, мы будем делать так, чтобы никакой охраны не осталось. И как же ты это сделаешь? Еще не знаю. Но он что-нибудь придумает. Марк называл человека, подложившего под машину взрывное устройство циркачом в шутку. Вика не считала, что это так уж смешно. Раз за разом, просматривая запись, она все больше убеждалась, что это непростая ловкость. Это действительно заученные, грамотные движения. Любитель бы раздумывал, как лучше перебраться через забор, оценивал расстояние, постоянно оглядывался по сторонам. А тут действовал профессионал. И это была первая зацепка. Не слишком впечатляющая, потому что информация она давала мизер, но уже что-то. Конечно, еще раньше Эрик сказал, что это работала организация. Эту бомбу они же и придумали. И что толку с этого знания? Где искать эту организацию? Собственно, их ведь и так искали. Год уже с тех пор, как не стало Аворио. И если до сих пор не нашли, то и сейчас ничего глобально не изменится. А ведь нападения продолжались. века и предположить не могла, что их враги начнут действовать так нагло. Всего пара дней прошла со взрыва, и тут уже по Марку стреляют. С другой стороны, а чего им осторожничать? У них есть цель, они к ней идут». Таким образом девушка оказалась под домашним арестом. Марк справедливо предположил, что и она может стать целью наемников, потому запретил ей выходить из дома. Вика тогда не спорила, вообще ничего не сказала. Понятно, что он беспокоится, а не просто так командует. Но все равно получать приказы От собственного мужа неприятно. Она тогда не возразила лишь потому, что ей действительно не надо было никуда идти. и Вика с жизнью прощаться не спешила и не хотела рисковать. Вместо этого она осталась в своей комнате и пересматривала запись, пытаясь понять, что делать дальше. Теперь вот появилась первая идея, а значит распоряжение законного супруга может быть очень быстро нарушено. Девушка достала телефон соседки Агния, жена Даниила Вербицкого, была ее хорошей подругой, несмотря на относительно недавнее знакомство. Именно она помогла Вике найти подходящее свадебное платье. Вместе они участвовали в расследовании, связанной с наследством Сильвии Корье. Это сближает лучше, чем долгое общение. Агния ответила быстро. — Привет, узник Алькатраса. Ну как ты там? — Нормально. У меня камера класса люкс. Я тебе звоню с вопросом и, возможно, просьбой. «Вот так, значит?» — присвистнула соседка. «А как же стандартная? Как дела? Для проформы?» «Как дела? Может, не отвечать на этот вопрос. Меня вообще другое интересует». «Злая ты!» Обстоятельства заставляют. У Вики действительно не было времени на дружеское общение. Никто ведь не знает, когда на них в следующий раз решат напасть и что вообще придумают. После взрыва можно ожидать чего угодно. «Ладно, задавай свой вопрос», — позволила Агния. «У тебя есть знакомые в цирке?» «У меня весь дом один большой цирк, и я, представь себе, со всеми здесь знакомо «Конечно, у неё хорошее настроение. А чего ей грустить?» «На неё ведь пока никто не нападает. Возможно, Агния просто хотела её так подбодрить, но сейчас это было не к месту». «А на самом деле...» Я имею в виду профессиональных циркачей, желательно акробатов. Представь себе, есть. Я в мае этого года делала фотосессию с цирковыми артистами. Именно на это Вика и рассчитывала. На профессиональные возможности Агнии. Она, известный фотограф, знала лично чуть ли не пол Москвы. Когда твое имя становится известно, тебе все рады. Цирк ведь это тоже часть шоу-бизнеса. Такую ставку делала Вика и не прогадала. «Мне нужно с ними поговорить». «Зачем?» «Потому что человек, который заминировал нашу машину, очень похож на циркового акробата», — пояснила Вика. «Такому ведь за пять минут не научишься. Может, его в цирке знают, помнят». «А что, там на записи лицо видно?» «Нет, лицо замотано. Ну, может, по фигуре?» Агния не спешила подыграть. А у него очень оригинальная и запоминающаяся фигура. Горб, щупальце ласты, хвост из попы торчит. Блин, да ничего у него из попы не торчит. Но это единственное, за что я могу зацепиться. Больше-то следов нет. У меня два варианта. Либо идти по этому следу, либо сидеть и ждать. Допустим, я согласна с твоим желанием действовать. Потому что сама такая же. И тоже терпеть не могу ощущение беспомощности. Но я голову даю на отсечение, что Марк запретил тебе выходить из дома. «Да не всегда так делал, если хоть какая-нибудь опасность предвиделась». «Запретил», — подтвердила Вика. «Но лично я ему ничего не обещала. В этом и заключается моя просьба. Буду клянчить, чтобы ты меня подвезла». Подставить подругу под удар Вика не боялась. Даже если за ней кто-то охотится, они не будут ожидать, что она окажется в машине Агнии. На соседний участок девушка собиралась пробираться незаметно, никого не предупреждая. Вот только у Агнии на сей счет имелось другое мнение. «Нет уж. Я уже знаю, что в марка стреляли. На вас взъелся кто-то крупный и наглый, а у меня двое детей, которым катастрофически не идет определение сироты». «Понимаю. Извини, я правда не должна была предлагать тебе такое. Но ты мне хоть координаты своих знакомых дай, я сама попробую с ними связаться». «Да подожди ты», — прервала ее соседка. «Кто сказал, что я тебя никуда не повезу?» «Эм, ты?» «Только что?» «Ну нет, я просто сказала, что не поддерживаю идею партизанской войны. В цирк мы поедем, но не тихой сапой. Я попрошу Вадима отвезти нас». Идея была более чем хорошая. Вадима Вика знала лично. Именно он когда-то спас ее от Антонио Корье. Да и вообще начальник охраны Вербицкого в ее понимании был чуть ли не идеальным примером того, каким должен быть профессионал. Казалось, он всегда чётко знает, что и как надо делать. После взрыва он устроил разнос охране посёлка и привёл своих людей на дежурство. и Вика не сомневалась, что и сейчас он что-то придумает. Вот только самой ей неловко было его просить, она не настолько хорошо его знала. Агния — другое дело. Они с Вадимом были знакомы столько же, сколько и с Вербицким, и она стала крёстной матерью его маленькой дочки. А это уже практически родня. «Думаешь, он согласится?» «Ещё как!» — отозвалась Агния. «Он ведь знает, что мы всё равно поедем, просто без него. Нужен ли ему этот риск? Я с ним свяжусь, потом перезвоню тебе. Всё, не теряй телефон». «Не буду». Вадим оказался на работе. К подобной поездке он не готовился, но Агнию знал слишком хорошо, да и Вику успел оценить. Поэтому отказываться он действительно не стал, пообещав, что будет через час. За это время Вика успела собраться и предупредить Эрика, что уезжает. Марку звонить не стала, хотя совесть уже покалывала за это. Скандал будет в любом случае, ну уж лучше после того, как все произойдет. Эрик ее останавливать не стал, просто сообщил, что против этого. Однако наличие такого сопровождающего, как Вадим, его успокоило. Через час, как и было обещано, они втроем выезжали из коттеджного поселка. «Я думала, ты как минимум танк подгонишь!» Веселилась Агния. «А я примерно так и поступил». Невозмутимо ответил Вадим. «Это служебный автомобиль. Бронированный. Никакая пуля не пробьёт». «Думаю, он бы даже взрыв выдержал, но экспериментировать не будем». «Не будем», — согласилась Вика. «Я вообще надеюсь, что поездка пройдёт мирно». «Девяносто процентов вероятности». он «Заранее это никуда выезжать не собиралась, значит, и утечки информации не было. За посёлком сейчас не следят. Никто не ожидает этой поездки». «А откуда ты знаешь, что не следят?» «Уж поверь мне», — усмехнулся начальник охраны. «Такой трюк у них прокатил бы до того, как я заинтересовался этим делом. Никто за тобой не следит». И Вика по-прежнему не могла представить, как он вообще может так уверенно об этом говорить, но на душе стало немного легче. Сменив загородную трассу на городскую дорогу, автомобиль практически не сбавил скорость. Он просто скользил между загруженных полос, так, словно для него специально прокладывали путь. При всем восхищении водительским мастерством Вадима Вика все же предпочла бы ехать помедленнее. А вот Агния, похоже, к таким скоростям привыкла. «Не пропусти поворот!» — только и сказала она. «Вот там припарковаться будет удобнее». Волноваться ей не стоило. Вадим не только не пропустил поворот, но и нашел место для массивного автомобиля на перегруженной улице. При этом дожидаться их в машине начальник охраны отказался наотрез. Огней не стало спорить. Ну и ладно, снова почувствуешь себя телохранителем. С вами, детишки, я это чувство забыть не успеваю. Директор цирка принимал их лично. Разговора на таком высоком уровне Вика не ожидала, но и не возражала, Агния уже успела предупредить ее, что это мастер своего дела, да и на память не жалуется. Если человек на записи действительно обладал какими-то особыми приметами и раньше был в этом цирке, то его наверняка вспомнят. Встреча прошла дружески. Похоже, фотосессия удалась настолько, что директор ни о чем больше говорить не хотел. У Агнии едва получилось подтолкнуть его к нужной теме. Он просмотрел пленку, потом еще раз. Вика терпеливо ждала, хотя было желание проявить характер и заставить кое-кого поторопиться. Наконец, директор сказал. «Так я вам никого не узнаю, но с большой долей вероятности говорю, что он не акробат». «Почему?» — удивилась Агния. «Посмотрите, какой ловкий». «А что, акробаты — единственные ловкие люди на Земле?» «То, как он двигается». «Иногда наше движение, но в целом это не цирковой человек. А еще посмотрите, он прихрамывает». Этого Вика изначально не заметила. Да и никто не заметил. Но теперь, когда директор цирка указывал нужный момент на пленке, было действительно различимо, что после сложных прыжков и движений мужчина в черном чуть подволакивает ногу. «Может быть, он был цирковой, но из-за травмы ушел?» предположила Агния. Я вам ещё раз говорю, это не цирковой акробат. Просто тренированный человек, может. Вот что. Я покажу нашим ребятам, пусть посмотрят. В конце концов, я ведь сам действующим акробатом не был. но ну, это просто на всякий случай. Сомневаюсь, что кто-то из них вам Америку откроет. Спасибо. Улыбнулась ему Агния. Мы будем благодарны за любую помощь. Я же не возражаю, но... «Чудо будет, если его кто узнает». Вика не стала спорить. Про себя она лишь подумала, что на фоне всех уже случившихся неудач чудо будет очень кстати.